Чеза появилась с позаранку. Она принесла на подносе завтрак и помогла одеться. На самом деле, утро было раннее, но не яркое. Солнечный свет едва пробивался, и, чтобы увидеть что-нибудь, не обойтись было без света ламп. Угли в жаровне за ночь, конечно, потухли, и холодный воздух казался серым. Сегодня снова мог пойти снег. Халима облачилась в свои шелка и, глядя, как Чеза помогает Игвейн застегнуть ряд пуговиц на спине, посмеивалась, что ей бы хотелось иметь служанку. Лицо толстушки было неизменным. Она делала вид, что не замечает Халиму. Игвейн ничего не сказала. Она сделала это намеренно. Халима не была ее служанкой и не ей устанавливать правила. В тот момент, когда Чеза закончила застегивать последнюю крошечную пуговку и потрепала игвейн по руке, в палатку скользнула Нисао, впустив за собой волну ледяного воздуха. За тот миг, что в поднятый полог была видна улица, можно было заметить, что там по-прежнему серо. Определенно будет снег. — Я должна поговорить с матерью наедине, — сказала она, завернувшись в плащ, словно снег уже шел. Столь решительный тон был не свойственен маленькой женщине. Игвейн кивнула Чезе, которая сделала реверанс и напомнив «Не давайте остыть завтраку», вышла из палатки. Хлема задержалась, разглядывая Несау и Игвейн, перед тем, как подобрать свой плащ, который лежал сваленным в комок рядом с ее кушеткой. — Думаю, что у Диланы есть для меня работа, — сказала она заметно раздраженно. Несау хмуро посмотрела в спину уходящей женщине, однако, ничего не сказав, обняла Саидар и сплела вокруг себя и игвейн малого стража, защищающего от подслушивания, не спросив разрешения. «Она, я и ее страж мертвы», — сказала она. Рабочие, таскавшие мешки с углем, слышали прошлой ночью шум, словно кто-то борется или барахтается. Как ни странно, они вышли посмотреть и обнаружили, что в снегу лежат Анайя из Ситагана, мертвые. Игвейн медленно села на стул, который сейчас не показался ей особенно удобным. Анайя мертва. В ней не было особой красоты, кроме улыбки, но когда она улыбалась, то согревала все вокруг. Женщина с обыкновенным лицом, любившая кружева на своих нарядах. Игвейн знала, что ей стоит жалеть и Ситагана. Он был стражем. Если бы он пережил Анаию, то едва ли прожил бы долго. — Как? — спросила она. — Несао не стала бы выставлять малого стража, чтобы сообщить лишь о гибели Анаи. Лицо Несао окаменело, и, несмотря на малого стража, она посмотрела через плечо, словно боялась, что кто-то может стоять у входа и слушать. Рабочие решили, что те наелись плохо сваренных грибов. Иные фермеры не особо заботятся, что собирают на продажу а некоторые грибы могут парализовать легкие или вызвать отек горла, так что человек умирает от удушья». Игвень нетерпеливо кивнула. «В конце концов, она сама выросла в деревне». «Каждый не прочь принять эту версию». Несао продолжала, но не торопилась. Руки ее теребили край плаща, и она неохотно подвигалась к концу рассказа. «Нет ни ранений, никаких бы то ни было повреждений». «Никаких оснований думать, что причина не жадный фермер, продавший плохие грибы, но...» Она вздохнула, снова бросила взгляд через плечо и понизила голос. «Я думаю, это все из-за разговоров о Черной башне в Совете сегодня. Я проверила на резонанс. Они были убиты соедин». Ее лицо исказило гримаса отвращения. «Я думаю, что кто-то сплел плотные потоки воздуха вокруг их голов». И они задохнулись. Содрогнувшись, Нисао плотнее закуталась в плащ. Игвейн тоже хотелось содрогнуться. Она удивилась, что не вздрогнула. Она ей мертва, удушена. Намеренно жестокий способ убийства, который использовал некто, не желавший оставлять следов. Ты сказала кому-нибудь? Конечно, нет, возмущенно ответила Нисао. Я пошла прямо к вам. По крайней мере, как только решила, что вы проснулись. Жаль. Придется объяснять, почему ты задержалась. Мы не сможем сохранить это в тайне. Ну, Амерлин хранили и более мрачные тайны ради блага башни, как они себе его представляли. Если среди нас есть мужчина, способный направлять, сестры должны быть на стороже. Маловероятным казалось, чтобы мужчина, способный направлять силу, прятался среди солдат или рабочих. Но еще менее вероятным казалось, что некто появился здесь лишь для того, чтобы убить одну из сестер и ее стража. Что вызвало другой вопрос. Почему она и я? Она что, просто оказалась не в том месте и не в то время Несао? Где они погибли? Рядом с фургонами на южной стороне лагеря. Я не знаю, почему они там оказались среди ночи. Разве что она и я пошла по нужде, а Ситаган решил... Что должен охранять ее и там. Тогда выясни это для меня, Нисао, что делали она ей из Сетагана, когда все уже спали, почему их убили. И вот это ты сохранишь в тайне. До тех пор, пока ты не назовешь мне причины, только мы вдвоем будем знать, что ты их ищешь. Нисао открыла и закрыла рот. Раз я должна, значит, я должна, пробормотала она едва слышно. Она не умела вообще-то хранить секреты и понимала это. Последняя тайна, которую она пыталась сохранить, привела ее прямиком к тому, что она дала клятву верности Игвейн. Остановит ли это разговор о соглашении с Черной башней? «Сомневаюсь», — устало произнесла Игвейн. «Свет! Как она могла уже устать? Солнце даже еще не взошло. Как бы то ни было, нас ждет еще один очень длинный день». И лучшее, на что она могла надеяться, это провести еще одну ночь без головной боли.